2 тон гром и набат Завет набата внимлите все кто способен отделить истину от иллюзии правдивому жизнеописанию набатта и Такой его великий резонанс призвал из начала времен, чтобы ходил он между нами, тон воплощенный и соединял нас, блудных избранных в гармонию, которую мы утратили. И было так в год Раптора, что возгласил тон эру новым глазом, слышимым по всему свету, и всей знаменательный миг вдохнул он жизнь в машино-разум рода людского». и превратил его в сущность божественную, и так образовалась священная Троица, Тона, Грома и Набата. Возрадуемся же! Комментарий Курата «Симфония». Эти первые строки жизнеописания Набата заложили основу веры тонистов в то, что Набат не был рожден, но существовал в бестелесной форме и до того момента, когда великий резонанс облачил его во плоть. Год Раптора, разумеется, это не какой-то определенный год, а период истории, когда человечество, одержимое нездоровыми страстями, передавалось порочным излишествам. Но если набат существовал с начала времен, то как насчет грома? И что же такое машиноразум? После долгих дебатов было решено, что машиноразумом называли совокупность голосов всех людей, вызванную к жизни великим резонансом. А это подразумевает, что человечество в реальности не было живо до того мгновения, когда тон облачился вплоть. Другими словами, до этого самого мгновения человечество существовало лишь как идея в разуме тона. Эксперт Кода. Анализ комментария симфония. Изучая комментарий симфония, следует принимать его всеобъемлющие выводы с изрядной долей скептицизма – Тогда как никто не подвергает сомнению существования Набата как духовной сущности с начала времен, его или ее присутствие на Земле можно проследить до определенного места и времени. А заключение, что год Раптора не был реальным годом, просто нелепо, ведь существует доказательство, что некогда время измерялось циклами вращения планеты и ее прохождение по орбите вокруг светило. Что же до машина разума? То мнение симфония это лишь его мнение не больше многие считают что громом обозначали собрание всех знаний человечества возможно снабженная механическими руками для быстрого перелистывания страниц библиотека мысли если хотите пробудилась к жизни после прибытия на землю на бата подобно тому как гром следует за молнии Гглавва 12 рухнувший мост. Проше год раптора начался год Ибикса. Но мост, вернее то, что от него осталось, об этом ничего не знал. Мост был реликтом иной эпохи. это колоссальное инженерное сооружение, воздвигли в сложные и напряженные времена, когда люди рвали на себе волосы и одежду, доведенные до сумасшествия тем, что тогда именовалось дорожным движением. В постмортальном мире жизнь стала легче, но сейчас стресс и сложность вновь напомнили о себе. Оставалось только гадать, какие еще явления вынырнут из прошлого. Большой подвесной мост был назван в честь Джеванни де Верацану, исследователя и путешественника, живвшего смертные времена. Мост знаменовал с собой приближение к Манхетану, который в нынешнее время никто уже так не называл. Грозовое облако предпочшло переименовать Нью-Йорк в Ленапо Сити, по названию местного племени, продавшего эти земли голландцам много сотен лет назад. Англичане потом забрали их у голландцев, а новорожденные Соединенные Штаты Америки, забрали их у англичан. Но теперь все эти нации ушли в небытие. И напы, город музеев башен и роскошных висячих садов, лентами обвивающих высоченные небоскребы, принадлежал всем: город истории и надежды. Мост Верацано перестал служить своей цели много лет назад, поскольку никто в Ленапы больше уже не стремился, как можно быстрее попасть из одного района в другой, а также по тем соображениям, что от прибытия в великий город должно захватывать дух. Было решено, что въезжать в город следует только на пароме. Поэтому все многочисленные мосты были закрыты, и с тех пор гости следовали через пролив на Роулз. словно иммигранты в старину пришедшие искать лучшей жизни на этом пути их приветствовала великая статуя которую по-прежнему называли статуей свободы вот только ее позеленевшую медь заменили золотом а пламя факела сделали из рубинов медь стремится к золоту а стекло к драгоценному камню такие крылатые слова изрек последний мэр нью-йорка перед тем как оставить свой пост и передать правление грозовому облаку так увенчаем же наш город рубинами в золотой оправе но прежде чем увидеть мисс свободу и сверкающие небоскребы напы посетители должны были пройти между двумя величественными пилонами моста верацану центральный пролет которым никто не пользовался и который не ремонтировали однажды во время бури рухнул это случилось еще до того как грозовое облако научилась обузддавать погоду однако монолитные арки по обе стороны пролива стояли как прежде грозоблака нашло их простую симметрию гармоничй и учредила бригады для поддержания арок в сохранности окрашенный в приглушно голубой цвет цвет облачного неба ленапы в она вероцана умудрялись одновременно и растворяться в окружении и выделяться на его фоне истинное чудо архитектуры шоссе ведущая к западной арке оставалось в целости так что туристы могли прогуляться по фрагменту той самой дороги по которой в смертные времена ездили автомобили в конце прогулки остановившись под аркой откуда открывалась панорама великого города можно было сделать великолепный снимок однако сейчас сюда пребывали гости совсем иного рода ибо это место обрело новый смысл и новую цель через несколько месяцев после гибели твердыни и гула великого резонанса тонисты заявили свои права на сооружение как на святыню имеющую религиозное значение они привели множество аргументов но один из них превысил все остальные пилоны моста и очень походили на перевернутые вверх тормашками вилки камертона именно здесь под аркой западного пилона находилась резиденция таинственной персоны известный в народе как набат будьте добры изложить зачем вы просите аудиенции у набата сказала художник аккурат тонистов Курат была стара, в том возрасте, до которого никто в здравом рассудке не позволил бы себе остаться без поворота за угол. Ее морщинистые щеки обвисли, уголки глаз напоминали растянувшиеся мехи аккордеона, упавшего на бок. Какое потрясающее лицо! У художника зачесались руки написать ее портрет. Все надеялись, что наступивший год, год Ибикса, принесет больше позитива, чем прошлый. художник был одним из множества людей запросивших в начале нового года аудиенции у набата вообще-то он не искал ответов на великие вопросы скорее преследовал личные цели не будучи глупцом он не верил что некий мистик одним мановением руки расправиться с проблемами одолевавшими художника всю жизнь однако если набат и вправду разговаривает с грозовым облаком как утверждают тонисты то то, может, стоит попытаться? Какие аргументы мог Эзра ван Атерлоу привести этой старухе, чтобы она дала ему возможность поговорить со святым? Проблема, как всегда, касалась его места в искусстве. Сколько Эзра помнил себя, он всегда испытывал ненасытную тягу к созданию чего-то нового, чего-то ранее невиданного, Но в этом мире не осталось ничего неизученного и неразложенного по полочкам. Большинство художников удовольствовалось рисованием красивых картин или просто копированием старых мастеров. Ну написала я ему на лизу, сказала как-то его подружка, когда они учились в художественной школе. И что с того? Ее полотно было неотлиимо от оригинала. вот только оно не было оригиналом, Эзра не видел в этом смысла, но похоже, он был единственный такой чудак, потому что его подружка получила за свое художество оценку эй. Тогда как ему влепили, си Тебе мешает твои духовные мечтания, сказал ему учитель. Обри покой и тогда найдешь свой путь. Но даже в лучших своих работах Эзра находил лишь тщету и неудовлетворенность. Он знал, что гении страдали за искусство. Он пытался пострадать. Будучи подростком, Эзра услышал, что Ван Гог в порыве безумия отхватил себе ухо и попробовал сделать то же самое. Несколько мгновений рану жгло, а потом наниты притупили боль и принялись восстанавливать утраченное – К утру ухо отросло, как ни в чем не бывало. Старший брат Эзры, ничуть не похожий на Тео Ван Гога, рассказал родителям, что учудил братец, и те послали Эзру в облом школу, воспитательное заведение, где ребят, склонных к негодизму, приобщали к радостям дисциплины. Но и там Эзре пострадать не удалось, потому что в облом школе никого толком не обламывали. поскольку из облом школы никого никогда не исключали он закончил ее с рейтингом удовлетворительно эзра поинтересовался у угроз облака чтобы это значило удовлетворительно это удовлетворительно ответила облако неплохо нехорошо приемлемо но эзра был художник и хотел большего чем просто приемлемо он хотел стать чем-то исключительным потому что иначе какой смысл быть художником в конце концов он нашел работу как и все художники ибо не существовало больше голодающих гьев от искусства сейчас он расписывал стены детских игровых площадок улыбающиеся детишки лупоглазые кролики до да розовые пухлые единороги отплясыващие на радугах «Не понимаю, чего ты ноешь?» – говорил ему старший брат. «У тебя классные фрески, их все обожают!» Брат стал банкиром. Но поскольку мировая экономика больше не зависела от колебаний рынка, банки, по сути, являлись еще одной игровой площадкой с кроликами и радугами. Разумеется, грозовое облако время от времени устраивало финансовые драмы, но все это было понарошку, о чем все отлично знали. Поэтому в поисках полноты жизни брат Эззра решил изучить какой-нибудь мертвый язык, и теперь он раз в неделю болтал на санскрите со своими коллегами по клубу мерёртвых языков. Замести мне личность, умолял Эзра грозовое облако. Если есть в тебе хоть капля жалости, сделай меня кем-то другим. Это идея. стереть свои воспоминания и заменить их новыми фиктивными, но по ощущении такими же реальными как собственные казалось эзри очень привлекательтельный, но не тут- то было. Я замещаю только те личности, которые окончательно зашли в тупик, отмечало грозовое облако. Не торопись. Ты обретешь жизнь, которой сможешь наслаждаться. В конце концов к этому приходят все. А если нет тогда я укажу тебе путь. А потом грозовое облако заклеймило всех негодниками и на этом его напутствием пришел конец. Но не мог же эзра выложить все это старуе куратору. Кге, его метание по барабану, все что ей нужно, это повод, чтобы вытворить просителя из монастыря, а монолог о его бедах приведет именно к такому результату. я надеюсь что набат поможет мне привнести смысл в мою живопись сказал он наконец старые глаза вспыхнули вы художник эзра вздохнул разрисовываю общественные стенки сказал почти извиняющимся тоном как выяснилось в настоящий момент тонистом позарез требовался художник монументалист и вот спустя пять недель в эра влена по сити ожидал утренней аудиенции унабата всего пять недель монах принимающий посетителей в гостевом центре был поражен должно быть вы особенный большинство приходится ждать полгода эзра не чувствовал себя особенным он чувствовал себя не в твоей тарелке большинство присутствующих были ярами тонистами ходили в сероб бурах балахонах и интонировали Либо чтобы найти трансцендентную гармонию, либо чтобы впасть в тональный диссонанс, в зависимости от причин, которые привели их сюда. Все это казалось ему ни с чем не сообразной чушью, но он принудил себя не судить этих людей. В конце концов, это он явился к ним, а не они к нему. Один тощий тонист с безумными глазами, тьфу-тьфу, перепугаться можно, попытался завязать Эзрой беседу. Набат не любит миндаль, изрек тощий. Я сжег все посадки миндаля, потому что они скверно. Эзра поспешил ретироваться в другую часть помещения, где, как ему показалось, находились более адекватные тониисты. Ха, аддеватные тониисты. Все в жизни относительно, решил он. Вскоре всех удостойных утренней аудиенции собрали вместе. И монах совсем не такой дружелюбный как тот что встречал посетителей дал им строгие инструкции если вас не окажется на месте когда вас позовут вы потеряете свою очередь приблизившись к арке вы увидите 5 желтых линеек и скрипичный ключ вы должны снять обувь и поместить ее на позицию ноты до один из нетонистов осведомился что это за позиция но Его тотчас же признали недостойным и выдворили разговаривайте только тогда когда набат вас спросит глаз не поднимать приветствуя набатто поклонитесь ему когда он вас отпустит тоже поклонитесь и уходите без промедления помните о тех кто ждет за вами от этого напутствия сердце эры против его воли понеслось в скачу Когда спустя час его позвали, художник двинулся вперед, тщательно соблюдая протокол. В детстве он брал уроки музыки и потому помнил, где в скрипичном ключе находится нота «до». Невзначай подумалось, что происходит с теми, кто промахнется мимо ноты. Неужели под ними распахивается люк и они летят вниз в воду? Эзра медленно приблизился к фигуре, сидящей под величественной аркой. Простой стул, на котором сидел Набад, никак не тянул на трон. Стул помещался под балдахином, призванным защитить святого от буйства стихий, ведь мостовая, протянувшаяся к арке, обдувалась всеми февральскими ветрами. Художник не знал, чего ему ожидать. Тонисты утверждали, будто Набад – существо сверхъестественное, связующее звено между строгой наукой и эфирным духом, что бы эта чертовщина ни означала. истые вечно несут всякую о колессицу но как раз сейчас эру их ахине не волновало если набат укажет ему цель и успокоит душу то он с радостью не хуже любого тониста станет ему поклоняться. На худой конец он хотя бы узнает правдивы ли слухи утверждающие будто грозовое облако разговаривает с ним. Но чем ближе художник подходил к набату, тем больше его охватывало разочарование. Святтой оказался вовсе не убеянным седиыми мудрецом. Мальчишка мальчишкой, худосочный, ничем не примечательный, в длинной грубоканной туники пурпурного цвета, а плечья со сложной вышивкой свисает с шеи, словно шарф, чуть ли не до пола. Вполне ожидаемо вышивка изображала какую-то звуковую диаграмму, Ваше имя эзра ван Отерлоу. Вы художник монументалист проговорил набатд выудив эти факты по-видимому из воздуха И вы хотите написать с меня фреску. Почтение, которое эзра чувствовал еще недавно быстро шло на убыль. Если вы всеведующие, то должны бы знать, что это не так Набат заулыбался. я никогда не утверждал что всеведующие фактически я никогда не говорил что вообще хоть что-то знаю он бросил взгляд на гостевой центр кураты рассказали мне зачем вы сюда пришли но другой источник раскрыл что они хотят эту фреску и вы согласились написать ее в обмен на аудиенцию но я не стану требовать от вас выполнение обещания ага понял эра Дым и зеркала обычные тонизкие трюки ради привлечения последователей. Эзра видел в ухе Набата какую-то штучку, На наверняканя ему туда что-то нашептывает какой-нибудь курат. Художжника постепенно охватывало раздражение. Какого черта он сюда припёрся? стольколь времени потрачено зря. На фреске должны быть запечатлены мои свершения, сказал Набат. И тут мы натыкаемся на проблемку она в том что на самом деле я ничего не свершил и нафига ты тогда сидишь тут хватит эзра цереоний и этикетов П пусть выкинут его отсюда или если уж на то пошло сбросить с моста ему плевать на бато кажется его грубость не рассердила он лишь пожал плечами сидеть здесь и выслушивать посетителей. Это то, чего от меня ожидают. Ведь как никак, а я и правда говорю с грозовым облаком. Из чего это я должен тебе верить? Хуожжник ожидал, что Набатд опять уклонится от ответа, выдав вместо него очередную порцию дыма и зеркал. банальности вроде, надо взять судьбу в свои руки и тому подобное. Но вместо этого парень посерьезнел и наклонил голову на бок, будто прислушиваясь к своему наушнику, а затем заговорил с абсолютной уверенностью. «Эзра Элиот ван Отерлоу, хотя ты никогда не пользуешься своим средним именем, когда тебе было семь лет, ты, рассердившись на отца, нарисовал серпа, который придет за ним, но испугался, что пожелание может исполниться, и порвал рисунок». А клочки смыл в унитаз. Когда тебе было пятнадцать, ты сунул брату в карман дико вонючий сыр. брат собирался на свидание с девушкой, которая тебе нравилась. Б брату так и не удалось найти источник вони. Ты никогда никому не рассказывал об этом. А всего месяц назад, сидя один у себя в комнате, ты так налокался абсента, что будь ты смертным. Загремел бы в больницу, Но твои наниты защитили тебя. Вмест тяжкого бадуна ты проснулся всего лишь с легкой головной болью. Тело эзры внезапно ослабело. Он задрожал, причем вовсе не от холода. Этого аккурат и парню рассказать не могли. Это зналло только грозовое облако. Ну что хватит с себя доказательств? спросил Набатд. или хочешь чтобы я рассказал что приключилось с тестой коллинс в ночь выпускного балла эра рухнул на колени не потому что так велел какой-нибудь курат одержимый правилами этикета но потому что набат и вправду оказался тем кем провозглашал себя истинным связующим звеном с грозовым облаком простите меня взмолился эзра пожалуйста ты Простите, что усомнился в вас. Набатд приблизился к нему. Встань, велел он. Не люблю, когда бухаются на колени. Эзра поднялся. Ему очень хотелось заглянуть на Бату в глаза, увидеть в них бесконечную глубину грозового облака, но не смог заставить себя поднять взгляд. А вдруг Набат видит его насквозь? Вдруг его взор проникнет в такие потаенные уголки души, о существовании которых сам Эзра даже не подозревает? Художнику пришлось напомнить себе, что Набат не всеведущ. Он знает лишь то, о чем сообщает ему Грозоблако. И все равно ему доступны неведомые другим знания. И это внушало трепет. Выкладывая свою просьбу... И Грозоблако ответит моими устами. «Пусть укажет мне дорогу», — попросил Эзра. «Дорогу, которую оно обещало мне когда-то, до того, как мы все стали негодными. Пусть оно поможет мне найти цель!» Набад выслушал, помолчал, а затем ответил. «Грозовое облако говорит, что ты сможешь выразить себя, если станешь негодным художником. Что?» То Реуй все, что тебе нравится, в тех местах, где не положено рисовать. Грозовое облако толкает меня на нарушение закона. Даже в те времена, когда облако говорило с людьми, оно охотно поддерживало тех, кто выбрал для себя образ жизни негодных. стать художником негодником вот возможно та цель которую ты ищешь. раззрисуй исправим публика посреди ночи Наалюй что-нибудь отвратное на стене полицейского участка да к чёу закон Эздров вдруг осознал, что дышит часто часто, так недолго и в обморок свалиться. Никто и никогда не высказывал предположение, что он может выразить себя нарушая правила. С того момента, когда грозовое облако замолчало, люди едва из штанов не выпрыгивали. Так старались соблюсти правила. У Эзры словно камень с души свалился. «Спасибо», — выговорил он. «Спасибо вам! Спасибо! Спасибо!» И ушел, чтобы начать новую жизнь, жизнь художника-бунтаря. Завет Турк. Набата. Его престол милосердия помещался у Зева Ленапы и там он возглашал истину тона. Свещенный трепет внушал он, так что даже тишейший шепот уст его гремел, будто гром. Тот, кто удоставился лицезреть его, менялся навее и уходил в мир с новой целью. А тому, кто сомневался, даровал он прощение, Прощение даже носителю смерти, ко ему пожертвовал он жизнь свою в расцвете юности своей, лишь тем, чтобы восстать из мертвых вновь. Воозрадуемся же комментарий курата симфония Нет сомнений в том, что Набат восседал на великолепном и блистательном троне. Наверняка отлитом из золота, хотя кое-кто утверждает будто трон был сооружён из покрытых золотом костей, побежденных на батом нечестивцев, живвших некогда в мифическом городе Ленапе. Гововоря об этом важно отметить, что Ленапе в переводе с французского языка, на котором говорили в древние времена, означает скатерть. И это подразумевает, что Набат приглашал своих врагов к столу. Что касается носителя смерти, то он был из числа сверхъестественных демонов, называемых серпами. И Набат спас его, выведя из тьмы на свет. Как и сам Тон, Набат не мог умереть, поэтому, сколько бы ни приносил он себя в жертву, каждый раз он воскресал, что делало его единственным в своем роде среди людей смерти. того времени. Эксперт кода, анализ комментария симфония. Ключевым понятием, ускользнувшим от симфонии, является упоминание о престоле Набата, помещавшемся у Зева Ленапе. Оно ясно говорит о том, что Набат ожидал у входа в город, перехватывая тех, кого бурлящая метрополия в противном случае пожрала бы, что до «носителя смерти», то имеются доказательства, что такие создания, сверхъестественные или нет, существовали в реальности и их действительно называли серпами. Поэтому мы не отдалимся от истины, если предположим, что Набат и впрямь спас какого-то серпа, уведя его или ее с пути зла. В данном случае я соглашусь с симфонием, Набатд был уникален в своей способности воскресать после смерти. Ибо если бы каждый мог воскреснуть, то зачем был бы нужен Набатд?